Глава 55 По большому счету, Мигель закопал себя сам, и случилось это в первые секунды боя. Против него работало сразу несколько факторов. В руке у него был пистолет, правда, всего с одним патроном. Но я не он, мне бы и одной пули хватило. Но он держал его не за ту часть, за которую следовало. Меч он сунул в ножны за спиной, чтобы потом очередным картинным жестом его вытаскивать. А это тоже требует времени, даже если ты быстр, как белый волк из дереви. Но самое главное, он в принципе не ожидал явления топора и не думал, что в таком положении я в принципе смогу огрозаться. Он разжал пальцы, роняя пистолет на пол, занёс руку, чтобы вытащить меч, и попытался шагнуть назад, когда мой топор врезался ему в бедро. Его глаза расширились от удивления. Он миловолько шагнул в сторону, облегчая мне задачу по вытаскиванию топора из раны. Крови на резьве не было, и у меня возникли опасения, что он сумеет безболезненно пережить и этот урон. Но он отодвинулся в сторону, заметно хромая. Вместо крови из раны сыпался чёрный песок. Если до этого Мигель двигался по истории как по рельсам, без задержек и не испытывая сомнений, возможность такого поворота ему явно не прописывали. Он потянулся за мечом, передумал, сунул руку в карман ветровки, куда до этого успел спрятать свой Вальтер. Я шагнул к нему, натягивая цеп до предела. К счастью, гинныто пора хватило, чтобы врезать ему второй раз. Он попытался закрыться пистолетом, и лезвие топора почти полностью перерубило ему запястье. Из раны снова посыпался чёрный песок. Странно, ведь по его логике это по моим жилам должно было течь что-то тёмное и мерзкое. Я перехватила топор двумя руками, покрепче сжёг рукоять и обрушила свой третий удар на чёртову цепь, которая была прикована к стене. Цепь лязгнула, брызнуло немного искр, и я вернула себе свободу передвижений. Раньше я не думала, что смогу перерубить металл такой толщины одним ударом, но сейчас я не могла даже представить, что у меня не получится. Мигель успел вытащить меч и держал его здоровой и левой рукой, но он был уже не боец. Он подволакивал раненую ногу, а перерубленное из запястья, похоже, держалось в основном за счёт остатка рукава куртки. И вместе с его неуязвимостью куда-то делась и его прежняя скорость. Он сделал неловкий выпад мечом, от которого я легко увернулась. Видимо, фехтовать левой рукой его никто не учил. Я недооценил ваше дьявольское искусство, Донна Роберта. Я не стала с ним разговаривать. Я и раньше-то не особенно хотела с ним разговаривать, и просто тянуло время, наивно думая, что помощь уже в пути и вот-вот прибудет, но надеяться на других больше не стоило. Я выбила меч у него из руки, и клинок ударился о стену, а потом упал на пол и тоже рассыпался в чёрную пыль. Я умираю, Донна Роберта, но не надейтесь, что моя ненависть умрёт вместе со мной. Клянусь честью Я найду способ вырваться даже из ада, чтобы свершить своё возмездие. Желаю удачи, сказала я и ударила его в грудь. Ощущение было такое, как будто топор врезался в трёхлявую корягу. Лезвие полностью утонуло в чёрной плоти Мигеля. Можешь начинать поиски прямо сейчас. Он рухнул на спину, увлекая топор за собой. На этот раз лезвие застряло накрепко, и чтобы его освободить, мне пришлось упереться ногой в живот Мигеля. Будь ты вы проклят, успел прошипеть он, прежде чем следующим ударом я размозжила ему голову. Не знаю, каково это рубить топором обычных людей, но рубить Мигеля было довольно приятно. Мгновением позже его тело обратилось в прах. Я опустилась на одно колено, зачерпнула этот прах в ладонь и поднесла к лицу, чтобы рассмотреть получше. Это был не просто прах или песок. Это были буквы, маленькие чёрные буквы. Мне кажется, я даже узнала шрифт. А ещё говорят, что слова не могут ранить или убить. Я вытерла руку о покрывало кровати и подошла к крестьяну, который что-то невнятно подвывал, забившись в угол. Чтобы привлечь его внимание, я наклонилась и отвесила ему пощёчину. Где ключ? Он не ответил, уставившись куда-то за пределы комнаты, и мне пришлось врезать ему ещё раз. Сконцентрируйся, крестьян. Где этот чёртов ключ? Он сунул руку в карман брюк и выдал мне маленький ключик. По размеру он должен был идеально подходить к замкам на моих браслетах. Я наконец-то сняла сковывающие руки кандалы, потом избавилась от обрывка цепи на лодыжке. Где моя чёртова одежда? Э -э -э, там, шкаф у входа в игровую комнату. Должна признаться, у меня было огромное искушение напоследок врезать ему между ног, но там, похоже, уже и так ничего не осталось. Вместо этого я дала ему совет. На твоём месте я бы убралась из города, крестьян, и никогда в него не возвращалась. Шкаф обнаружился ровно там же, где и сказал крестьянин, слева от двери в игровую комнату, и в нём действительно хранилась моя одежда. Правда, не вся, только платье, пиджак и кеды. Нижнего белья не было. Может быть, он их выкинул или присоединил к своей коллекции, но я предпочтала думать, что выкинул. Надевать платье не было ни времени, ни смысла. Я накинула пиджак прямо поверх комбинезона, сунула ноги в кеды, на одно плечо повесила ужасную розовую сумочку с Смит и Вессоном внутри, а на другое положила топор. Мой телефон тоже лежал в этом шкафу, на отдельной полке, и он был выключен. Я бросила его в сумку к остальному барахлу, вышла в гостиную и сразу же обнаружила большой некрасивый труп герды, валяющийся в луже, уже начавшей застывать кровью. Не могу сказать, что я испытывала какие-то сожаления по этому поводу. Может быть, эта парочка никого и не убивала, но хорошими людьми они точно не были. Спецназ так и не появился, и даже Элиот не пришёл, чтобы покровительственно похлопать меня по плечу и поздравить с обретением атрибута и хорошо проделанной работой. Может быть, все не просто боялись подходить близко к женщине с топором и правильно делали. Я дохромала до входной двери и выглянула в глазок. Коридор был хорошо освещён и абсолютно пуст. Я открыла дверь, постояла на пороге, ожидая, что кто-нибудь появится из соседних квартир или из-за угла, за которым прятался лифт. Но, чёрта с два. Тут никого не было. Я постучалась в дверь квартиры, в котором, по словам Элиота, должно было сидеть моё прикрытие, и мне никто не ответил. Но разве закрытая дверь может стать препятствием для решительно настроенной женщины с топором? Два удара в район замка расчистили мне путь. Я вошла и осмотрелась. Здесь явно кто-то был, причем совсем недавно. Крышка унитаза в туалете была поднята. На полу валялись кучки пепла и несколько окурков. На кухне нашлось около десятка одноразовых стаканчиков из-под кофе и пара коробок с жирными пятнами и остатками пудры от пончиков. Интересно, такс вызовет клининг перед тем, как вернуть квартиру владельцам? Или пусть радуется, что им мебель не разнесли и на кровать не нагадили? Я вышла в коридор, вызвала лифт и спустилась в вестибюль. И там тоже не было никого из TAX. По крайней мере, никто не подавал виду, что он имеет к генству хоть какое-то отношение. Скоты какие, отстранённо подумала я. Видимо, они получили то, что хотели, и предпочли не вмешиваться, ожидая, что кто-нибудь довыживет, и они сумеют договориться. Но то, что на меня им наплевать, я поняла уже давно. Кристиан, скорее всего, был просто подоботной крысой, и его жизнь для них ничего не значила. Мигель же сам по себе не представлял для них никакого интереса. Это был инструмент, заточенный для одной задачи, с которой так справлялась и без него. Я имею в виду, портить мне жизнь. И если бы он выжил после этой нашей встречи, они наверняка считали, что скоро у них будет способ его контролировать или уничтожить. Через создателя. Скорее всего, они уже просчитали, кто это. Они ведь просеяли через самое мелкое сито всю мою жизнь, и теперь наверняка способны сделать те же выводы, что и я. Не стоит недооценивать их аналитиков. Даже если сейчас личность крейтера им неизвестна, они вычислят её в ближайшее время. И, значит, фору у меня уже практически не осталось, а может быть, и совсем не осталось. Машина стояла там, где я её и оставила. В районе багажника в крыше зияла здоровенная, но по размерам топора дырища. Лучше бы мой атрибут покинул машину через окно, подумала я. Вставить стекло куда проще и дешевле, чем крышу переваривать. Нужно будет потом как-нибудь проработать этот момент. Оружие по-прежнему валялось на заднем сиденье. Я пристроил его торбно по полу перед задним диваном. Сняла пиджак, нацепила обе кабуры с подарочными пистолетами, зарядила Смит и Вессон и бросила в ужасную розовую сумочку запасные магазины. Вид моих чёрных пальцев на руле меня раздражал. Поэтому я потратила ещё минуту на то, чтобы отрезать чёртовые латексные перчатки маникюрными ножницами, и они прилегали так плотно, что я поцарапала кожу в нескольких местах. Потом все возможные отмазки кончились. Я прекратила оттягивать неизбежное. Завела машину и стартанула с места с пробуксовкой. Прямо как я люблю. Стояло начало вечера. Самый час пик, и улицы были запружены транспортом. Так что я вляпалась в пробку уже на следующей улице. Поток полз со скоростью не больше 10 км в час. Так что я попыталась включить свой телефон и обнаружила, что он разряжен. Машина проползла примерно 40 м, прежде чем я обнаружила провод в жутком хаосе перчаточного ящика. Ещё через 20 м телефон так и включился, и я убедилась, что крестьянин мне врал. У меня было около десятка пропущенных звонков, в основном от Кларка. От сестёр Рэдджи не было ни единого звонка или сообщения, и я посчитала, что это хорошая новость. По крайней мере, состояние осталось без изменений. Я откнула пальцем в экран и вывела звонок на громкую связь. Джон взял трубку уже после второго гудка. С тобой всё нормально, Боб? Бывало и хуже, сказала я. Мне многое хотелось ему рассказать, и в первую очередь то, что Мигеля можно больше не искать, потому что я окончательно урегулировала этот вопрос. Но это был не телефонный разговор, особенно сейчас. Я волновался. Сначала ты не брала трубку, а потом у тебя и вовсе телефон выключился. Батарейка села. Джон, ты сумел добыть мне то, о чём мы говорили? Я работаю над этим прямо сейчас. И как ты оцениваешь перспективы? В целом, весьма оптимистично, но я не знаю, какие будут временные затраты. Фактор времени очень важен, Джон. Я постараюсь поторопить своего человека, но ты же понимаешь, Боб, что в этом деле не может быть никаких гарантий. Понимаю, сказала я. Мне вообще не следовало втягивать Джона в эту историю, но другого варианта не было. Кого я ещё могла о таком попросить? У тебя какой-то странный голос, Боб. С тобой точно всё нормально? Ты где? В городе? Мне нужно закончить одно дело. Для Атакс? Ну, типа того. Это опасно. Тебе нужна моя помощь. Я справлюсь, Джон. Встретимся вечером. Замётана, я буду сам, знаешь где. «Если ты опоздаешь, ничего страшного. Я просто накачаюсь пивом в одиночку». «Отличный план!» – одобрила я. Кларк отключился. Пробка все так же медленно ползла в нужном мне направлении, и я машинально нажимала на нужные педали, в пологлаза следя за потоком, а сама еще раз попыталась осмыслить, что же произошло. Спецназ ТАКС не ворвался на помощь, потому что ребята хотели посмотреть, чем все это закончится, и получить побольше информации. которая могла бы привести их к создателю Мигеля. Это понятно. Но почему агенты до сих пор не попытались выйти на связь и даже не позвонили? Почему не хотят начать свои обычные увещевания прямо сейчас? Боятся, что я обрушу на них всю свою ярость и хотят, чтобы я немного остыла? Возможно ли, что Такс взял о себе тактическую паузу, потому что они не знают, что со мной дальше делать? В смысле, наверняка у них есть несколько вариантов. Но выбор дальнейшей стратегии зависит от того, смогут ли они вычислить креатора Мигеля без моей помощи. И поскольку я уже имела представление об их методах, я примерно представляла, что они скажут. Мы контролировали ситуацию, мисс Керрингтон, и будьте уверены, мы бы вмешались, если бы что-то пошло не так. Но вы прекрасно справились. Вы получили атрибут цензора, сдали последний экзамен. Мы вами довольны. Вот вам кругленькая сумма на счёт, консультация психолога и пара дней отпуска. А потом мы попросим вас ещё кого-нибудь убить. Это, конечно, если они найдут создать Ремигели сами. А я не сомневалась, что они смогут. Это была не такая уж сложная задача. Многое сейчас зависело от того, сколько времени займут эти поиски. Время, время это то, чего мне сейчас катастрофически не хватало. И я даже не могла бросить машину в этом бесконечном заторе и отправиться на метро, потому что понимала, что в конце этого пути таху мне даже очень понадобится. А вообще, расклад представлялся мне очень простым. Цензор это редкий, но далеко не уникальный талант с довольно ограниченным набором умений. Цензор может влиять на реальность, но все цензоры примерно одинаковы. Разница, как я понимаю, существует только в масштабе дарования. В то же время каждый творец неповторим и в потенциале способен не просто влиять на уже существующую реальность, но и создавать новую. Думаю, именно поэтому поиски креатора Мигеля были для такс в приоритете. А со мной они решили поступить по остаточному принципу. Найти замену цензуру сложно, но можно. А творцы, надо думать, просто так на дороге не валяются. Тем более творцы, способные создавать настоящие машины для убийства. Какой был Мигель? Пробка постепенно рассосалась, и я вырвалась на оперативный простор. В полчаса, неспешной, чтобы не привлекать внимание дорожной полиции и езды, и я увидела баррикаду посреди улицы. Район, в который мне нужно было попасть, всё ещё закрыт на локдаун. Но это было заграждение, рассчитанное на благоразумных и добропорядочных граждан. Они выставили тяжёлую строительную технику, но в проезд между ней даже бетонные блоки принеслиส поставить, а наполненные водой пластиковые бочки не могут служить препятствием для решительно настроенной женщины, сидящей за рулём довольно тяжёлого внедорожника. Я протаранила бочки передним бампером. Дворники смахнули лишнюю воду с лобового стекла, а в зеркалах заднего вида появились фигурки потеющих в защитных костюмах национальных гвардейцев. Но я не стала останавливаться, а они за мной не погнались. Какой в этом смысл? Если теперь по закону меня нельзя отсюда выпускать, пока я не отсижу несколько недель на карантине. Как сотрудник полиции, я знала, что они получили инструкции никого не выпускать, а тех, кто пытается проникнуть внутрь, останавливать только при наличии возможности. Я знала, как они поступят. сообщит номер моей машины, куда следует и будут следить, чтобы я не пыталась покинуть район, а потом выпишут штраф и, возможно, счёт за разбитые ёмкости с водой. И это случится только в весьма отдалённом будущем, а мой горизонт планирования на данный момент исчислялся даже не днями, а часами. Особое прирес локдауна заключается в том, что улицы совершенно пусты, а человек, которого ты собираешься навестить, точно будет дома. Я свободно запарковала Тахо прямо у нужного дома, поднялась на четвёртый этаж и постучала в третью слева дверь. "Кто там? Доставка пиццы", сказала я. Ничего более оригинального в голову не пришло. Но я ничего не заказывала. Эми приоткрыла дверь. "Боб, ты? Как ты здесь оказалась? Мы же на карантине, и его точно отменили", сказала я, подвинув дверь плечом и просачиваясь в прихожую. "Да? Я ничего об этом не слышала", сказала Эми. А что это на тебе надето? Пока ты ехала сюда, на тебя упал sex shop.